В Северном крыле, чтобы было побольше света. А для мужа необходим кабинет, если он надумает работать дома. А чья это дом? Подозрительно поинтересовался я. А ты еще не догадался? Боюсь, догадался. Нам его купила мама. — Замечательно взорвался я. Ты хоть представляешь, во сколько обойдется одно содержание такого дома? В месяц больше, чем я зарабатываю за год. Ну и что? О деньгах можешь не беспокоиться. Нам с головой хватит моего годового дохода. Думаешь, я не знаю этого? Неужели ты не можешь понять, что я сам хочу содержать свою семью? Ты со своей матерью кроме денег ни о чем больше не думаешь. Я уже чувствую себя альфонсом. Но не будь дураком. Мне только нужен приличный дом, чтобы вырастить ребенка. Ребенок может прекрасно вырасти и не в доме с 17 комнатами на Нобхилле. Если так хочется иметь собственное гнездышко, вокруг множество прекрасных домов, которые мы могли бы купить, которые я мог бы купить. Конечно, конечно, с сарказмом, ответила она. Только не забывай, что я занимаю кое-какое положение в обществе и не могу жить в первом попавшемся доме. У тебя положение. А, а у меня что? Ты сделал свой выбор, когда женился на мне. Холодно, ответила Нор. И пошел работать в Хейден и Карутерс. Весь Сан-Франциско знает, что ты принадлежишь к роду Хейденов. Нравится тебе это или нет. Но ты один из нас. Я изумленно уставился на жену. Меня словно окатили холодной водой. Но рассказала правду. Правду. После войны полковник Лука Кэрри умер, Все, что я сейчас из себя представлял, было связано с Хейденами. «Я хочу жить в этом доме», — спокойно сказала Нора. «Если не хочешь перестраивать его, я найму другого архитектора». Даже не глядя на Нору, я знал, что она имеет в виду. «Если я не соглашусь переделывать дом, можно будет искать себе работу водителя грузовика». Уныло сдался я. Я его переделаю. Ты не пожалеешь, дорогой. Нора ласково обняла меня. Ты станешь лучшим архитектором в Сан-Франциско, когда все увидят, что ты сделал с этим домом. Но я успел заметить злорадный блеск в ее глазах. Тем вечером, впервые после моего возвращения с войны, жена не обняла меня. В конце концов, дом все-таки переделал не я. Я получил все почести, но на самом деле сделала все Нора. Мне оставалось только перевести ее идеи на язык архитектуры. Нора оказалась права в одном — Это был не жалкий дом, а экспонат с какой-то выставки. Не успели мы в него переехать, как в одном из журналов, он получил название «Сказочный дворец». И больше месяца после выхода того журнала я ходил в самых модных архитекторах города. На западном побережье все внезапно захотели, чтобы я строил им дома. Мгновенный успех. Наверное, в душе все же я был доволен, хотя внешне не очень радовался. Однажды я отказал одной клиентке, и ко мне в кабинет заглянул Джордж Хейден. Я удивленно поднял голову. Джордж, крупный мужчина с прекрасным цветом лица, был очень надежным человеком. Впервые он не вызвал меня к себе, а пришел сам. Как дела, Лука? Окей, Джордж. Я выключил свет над Кульманом. Чем могу служить? Думаю, нам необходимо кое-что обсудить.